Глава 12. Исполнение полномочий. Эпизод 1. Ярик. Мы вернулись в город под сильнейшим обстрелом. Я знал, что стены еще примут на себя удар, как только враг подойдет достаточно близко, чтобы вести прицельный огонь. Пока что их защищала близость к развязке Моглева, но железный дождь продолжал разносить Толосу под командованием Беннегера мы начали поиски. Старались двигаться быстро, но приходилось действовать систематически, иначе все усилия могли уйти впустую. И так мы продвигались, фаланга сил порядка, которую агенты хаоса молотили разрушительной случайностью. У нас под ногами дрожала земля, будь то слабый гул самых отдаленных ударов или яростная дрожь от близкого взрыва. По мере того, как мы переходили от здания к зданию, от улицы к улице, город вокруг нас исчезал. Дома, предприятия, часовни взрывались и падали. История стиралась в пыль. Иногда стоило нам только выйти из здания, как оно сразу же превращалось в кучу обломков. По крайней мере, потраченные усилия уравнивались с теми зданиями, что разрушались еще до того, как мы в них входили. Но в чем не было баланса, так это в жизнях, оборванных бомбами в процессе поиска. Находя мелкие входы в подземную сеть, мы запечатывали их гранатами и минами. После первых двух часов поисков все еще не было следов большой точки входа. Я чувствовал, как время утекает от нас сквозь пальцы. Враг подходил ближе с каждой минутой. С каждой минутой разделение наших сил представляло все большую угрозу. Но выбора не было. Я чувствовал, что у нас отнимали не только время, боевой дух тоже. Мы были на войне, шатались под обстрелом врага и не имели возможности дать отпор. Когда мы ушли от стены, пехота представляла собой лишь расползающееся пятно заразы на горизонте. Оно еще не сформировалось в солдат, которых мы могли убить. И не было никакого возмездия за снаряды, которые все падали, падали и падали. Они были новой реальностью Толосы. После стольких часов бомбардировки казалось, будто они всегда были реальностью Толусы. Я ходил от взвода к взводу. Мне приходилось сражаться в двух неосязаемых битвах. Я участвовал в поисках, всегда готовый к отсутствию цели. И я бился с отчаянием, пожиравшим целеустремленность солдат. «Будь символом, — думал я, — будь их гневом, — будь воплощением сражения. Мы воюем с трусами!» сказал я, и поскольку за раз меня могла слышать лишь горстка солдат, я повторял, пока не охрип. А когда чувствовал, что больше не могу говорить, говорил еще громче, потому что так требовал долг. «Они не осмеливаются встретиться с нами в открытом бою», сказал я. «Они атакуют с расстояния, потому что знают, что случится, если мы сойдемся лицом к лицу. Они усугубляют свои преступления, добавляя трусость к ереси и убийство к трусости». «Они вырезают жителей города. И что, в нас меньше решимости? Нет! Разожгли ли они огонь нашей праведной мести? Да! О да, друзья, в этом они себя превзошли!» Слова находились легко. Вскоре мне почти не приходилось уделять этому много внимания. Содержание отдельных предложений стало менее значимо, чем вера и цель, что они несли. Мне нужно было воплотить в себе гнев имперской гвардии. Я должен был стать целью воплоти. Если бы враг был перед нами, у нас была бы цель. Но мы приказывали людям идти против всякого инстинкта самосохранения и подвергать себя явной опасности ради туманной цели. Мы обыскивали большое пространство в поисках того, чье существование можно было лишь предположить. Мы умирали за гипотезу. Концентрические круги Талусы теряли свой вид. Стены падали. Эти древние барьеры не могли противостоять зарядам сотрясателей, как и дома, что они защищали. Когда начнется вторжение, их остановит внешняя стена или не остановит ничто. Мы дошли до ворот между первым и вторым кольцами вверх от подножия холма. Проход был разрушен. Пройти его было нельзя, но с обеих сторон появились крупные бреши. Там проходу мешали лишь низкие насыпи обломков. Стоило нам перейти стену, как снова началось непотребство войны. Всего в нескольких метрах от пролома в стену снова ударил снаряд. Это было по сути и ужасу то, что каждый солдат должен считать невозможным ради здравого смысла. Второй удар в то же самое место. Я уже пересек стену и вернулся к Беннегеру. Мир дрогнул за нашими спинами». Ветер, звук и мощь смешались воедино. В нас врезался таран, соизмеримый с самой войной. Вот я шел, а в следующий миг уже летел. Я слышал только взрыв, видел лишь муть камня и огня. Меня впечатало в фасад здания на другой стороне улицы. Задыхаясь, я упал на землю. Разум зафиксировал то, что я ощущал себя мешком, полным разбитых бутылок. Мне удалось подавить это понимание до того, как оно поглотило мое сознание. Долг был превыше всего. Если я потеряю сознание, то провалю его. Грохот взрыва еще не утих, а я уже поднимался на ноги. Если бы они были сломаны, то я бы упал, но поскольку не падал, то не имел права не действовать. Я что-то кричал. Не знаю, что это было. Я себя не слышал. Никто не мог». Мысли были несвязными. Все, чем я тогда был, это болью и стремлением делать то, что должен. Подозреваю, что из моего горла летела несуразица, крик, который был самоцелью, мой гнев, брошенный в этот взрыв. мистрелянский ветер унес дым, и его плач был еще более вечен, чем бомбардировка, а его дыхание толкало нас все дальше и дальше в смертельный водоворот сражения. Руины стены окрасились кровью. Я видел солдат, опаленных взрывом, разодранных на части, раздавленных камнями и ракритом. Повсюду бродили раненые, военные и гражданские. Большая часть наших сил уже перешла стену к моменту удара, но там еще оставались те, кто переходил или находился вблизи. Потери были кошмарными. Звук затих. Ветер швырнул пыль мне в глаза и рот. Я закашлялся, подавившись в крике, согнулся пополам, сплюнул ком густой кровавой флегмы, затем выпрямился. За императора пытался крикнуть я. Вышло только хриплое кваканье, но я все еще стоял с кулаком, поднятым вверх. Мужчины и женщины ошеломленно поднимались на ноги и смотрели на меня. Сомневаюсь, что большинство из них знали, кто я». Меня покрывала пыль, и я вдруг понял, что теплом на моем носу и щеках была кровь, бежавшая из заново открывшейся раны на лбу. Меня едва бы узнали те, кто меня знал, а многие из этих взводов были под надзором распы. Возможно, моя форма была еще достаточно узнаваемой. Может, даже это ничего не значило. Я стоял, я дрался, усилие быть символом было убийственным. Каждый шаг отзывался россыпью битого стекла, звеневшего в моих ногах и позвоночнике. Но я должен был двигаться, и я двигался, и начал продираться сквозь густой туман, окружавший нас. Я говорю, что усилие быть символом было убийственным, однако в этом была и польза, потому что символ поглотил человека». Мои собственные слабости были незначимыми, безобидными, пока я мог сохранять образ живого символа. Себастьян Ярик мог истекать кровью, мог дрожать, мог хотеть, хоть и впадать в него забвение. Но комиссар шел, кричал, бросал вызов и был несгибаем. Быть символом ничто, быть легендой «Я принял ношу, возложенную на мои плечи волей императора, и для меня честь то, что меня считают достойным ее нести. Но я не пророню ни слезы, когда он объявит мой долг выполненным и призовет к золотому трону». Я поискал глазами Беннегера. «Нам был нужен символизм моей роли, но командование тоже было необходимо. Нужно было двигаться вперед и быстро, пока не наступила фатальная инерция». Я заметил его в нескольких метрах выше по дороге. Его отбросило в другой угол от меня, будто по нам ударила рука такая же капризная, как и убийственная. Он сидел, вытянув ноги. Приблизившись, я заметил, что каждые несколько секунд он конвульсивно подергивал головой. Я осторожно присел, прежде чем подойти слишком близко. Важно было не нависать над командующим офицером. «Полковник?» – позвал я. Я не кричал, но мой голос представлял собой грубый, болезненный шепот. Ответа не последовало. Только очередное подергивание головой, достаточно жесткое, от которого вздрогнули его плечи. «Полковник!» Я попытался снова. Он повернул ко мне голову. Его глаза не желали фокусироваться. Казалось, он смотрел сразу в двух направлениях. Не думаю, что он понимал, кем был. Еще раз, уже тише, лишь для его ушей, но сухо, как щелчок хлыста. «Полковник Беннегер! Сэр!» Его взгляд прояснился. Он нахмурился. «Ярик!» — сказал он. «Что? Снаряд, сэр! Вы ранены?» Я видел, что нет. У него даже крови не было. Но мне было нужно, чтобы он понял это сам. Он поднял руки, будто хотел убедиться, что они принадлежат ему. «Нет!» сказал он каковы ваши приказы сэр снова напоминание командуйте нами я не мог использовать устрашение на нем как на солтерне но и не мог позволить дальше тратить время капитаны сержанты и солдаты будут смотреть через некоторое время у них появятся вопросы в трех блоках от нас упал снаряд дорога содрогнулась от удара толчок поставил беннегера на ноги он отряхнулся недовольно ворча Выпятил челюсть. До меня дошло, что полковник, должно быть, в своих мыслях, представлял себя сродни танкам, которыми командовал. Мне такое тщеславие показалось смехотворным, но если это дало ему необходимый импульс, то пусть так и будет. Беннегер прочистил горло. Мартисианцы! произнес он. «Мы выдвигаемся!» «Поиски!» – напомнил я. Он больше выглядел обеспокоенным, чем недовольным. Ему хотелось уйти с этой улицы. «Я понимал его желание, но мы не будем в безопасности между следующим рядом домов так же, как и здесь. Нельзя было позволить инстинкту перекрыть стратегию, иначе мы потратим наши жизни впустую». Беннегер отрывисто кивнул мне и снова заговорил. «Искать дальше!» – сказал он. «Я хочу, чтобы эта улица была очищена через пять минут!» Потребовалось в три раза больше. Нам еще повезло, что так, в то время как солдаты отряхивались от удара взрыва. Мы спешили, мы искали. Не нашли ничего, а снаряды все падали, и время утекало. Пока мы шли на соседнюю улицу, Беннегер связался по Воксу с Гранахом. Донесение со стены было нерадостным. Большая часть сил врага находилась всего в нескольких часах. А в это время сотня нас рыскала по городу миллионов, искала фантом, реальность которого могла бы объявить о нашем поражении. Каждый падающий снаряд стал отчетом неумолимого времени, отбивавшим секунды до катастрофы. Эпизод второй. Сыров. Они вернулись к входу. Адреналин вымыл боль из конечностей Сэрофа, и он смог двигаться быстрее. Краус тоже, хотя его травмы были хуже. Он добрался до выхода быстрее Серафа. Его лицо исказилось не только из-за синяков, а его открытый глаз светился откровенной яростью. Но стоило им выйти на поверхность, в разруху, подбившую повсюду бомбардировку, они остановились. Сераф по-прежнему ощущал необходимость что-то предпринять. Но что? Что теперь? Спросил он. Краус огляделся вокруг, будто ответ должен был появиться где-то рядом. Он выглядел загнанным в угол. Ответа не последовало. «Нам нужно связаться с полком», — настаивал Серф. «Согласен». Краус так и сочился едким сарказмом. «Как?» Мысли неслись в голове сэрова. «Как скоро враг достигнет поверхности?» «Трудно сказать, но времени мало. Вокса нет, и ни малейшего намека на то, где остальное войско». «Сигнал!» – сказал он. «Какой-нибудь сигнал? Что-то, что увидят с расстояния?» «Туда!» – сказал Краус. Он указал в сторону улицы, где до этого разыгралась бойня. У многих мертвецов еще было оружие. Серов заметил ракетницу и побежал к ней. «Пользовались такой?» – спросил Краус. «Приходилось!» Он вытащил ее из рук покойника, молясь, чтобы она была не Так и вышло. «Есть еще такие вокруг?» спросил он. «Не вижу». Серов поморщился. «Один заряд. Куча винтовок». Краус схватил ближайший лазган и начал стрелять в воздух. Серов направил ракетницу в проход, ища что-то еще, что могло привлечь внимание. Помимо множества винтовок, он нашел несколько гранат и подрывных зарядов. Капитан Манфор все еще сжимал в кулаке свой болт-пистолет. Серов бросил его Краусу и достал из кобуры свой. Их боезапас был ничтожным по сравнению с громом артиллерии. «И как нас услышат на фоне всего этого?» — поинтересовался он. «Молите о затишье!» Они начали стрелять из всего, что смогли найти. Серов придержал ракету, ожидая короткого затишья. Он и Краус разыграли собственную маленькую войну. Они не беспокоились насчет привлечения наступающих врагов. Если не привлечь внимание собственных сил, их смерть станет неизбежной и бессмысленной. «Услышьте нас!» — молил Серов. «Это звук перестрелки, не артиллерии. Услышьте! Скорее!» И сделал то, о чем сказал Краус. Он стал молиться о мгновении тишины. Эпизод 3. Сетена. Она стояла в кабинете покоев Вангенхайма и смотрела на кардинала сверху вниз. «Будьте любезны, повторите», — попросила она. Она не выразила почтения, потому что прекрасно расслышала ей в первый раз. Ей было лишь нужно, чтобы он повторил эти позорные слова снова. Хотела видеть, отдавал ли он себе хоть какой-то отчет в том, что делал. Она давала ему шанс покаяться. Он им не воспользовался. «Мы должны уходить», — сказал он. «Нельзя подвергать реликвию такому риску. Нам нужно забрать ее и отступить на ваш корабль, пока ситуация не стабилизируется». Сатена помедлила с ответом. От такой степени абсурда требований Вангенхайма трудно было решить, на какой идиотизм или преступление отреагировать сначала. Пауза дала ей время справиться с гневом. У нее не осталось иллюзий на тот счет, как и зачем ее сестер призвали на Мистраль. Не имей этот человек своего ранга в экклезиархии, она бы уже давно его прикончила. Он был тем, кем был, и это останавливало. И поэтому она вложила все удовольствие в свой ответ. Какой корабль? Она отчеканила каждый слог, стиснув челюсти в холодной ярости. Рот Вангенхайма раскрылся. Он не мог осознать ее слова. Игра выскользнула из его пальцев. Она полагала, что он был хорош в продуманных долгоиграющих планах. Но когда события пошли не по его схеме, он потерялся. «Я не понимаю», — проговорил он. «Ваш корабль, который привез вас сюда!» «Мы всего лишь взвод. Что вы думали? Что крейсер Ордена Пронзающего Шипа будет висеть на орбите для нашего удобства? У Ордена есть и другие задания в этой системе. Лаудамус был сразу после нашего схода с Челнока». «И он не вернется?» Он тупел в своем страхе. «Вернется! В свое время!» «Когда?» «В свое время!» — повторила Анна. Кардинал возрился на нее так, будто она говорила на языке ксеносов. Затем он потряс головой в отрицании и вышел на балкон кабинета. Тот выходил на южную сторону и представлял отличную панораму на безумие, устроенное кардиналом. Он остановился в нескольких шагах от дверного проема. Сетена видела, как его тело будто съежилось при виде визжащих снарядов и клубящегося дыма. На большую площадь пришлось три удара, но дворец был все еще невредим. Сетена не могла и представить более ясного знака своего долга. Теперь она была более чем уверена, что была нужна вихрю политических ветров Мистрали. «Что тогда делать?» – спросил Вангенхайм. Она знала, что он говорит сам с собой, но все равно ответила. «То, что должно! Имперская креда на этой планете в опасности! Мы будем сражаться за него до последней капли крови еретиков!» «Или нашей собственной!» – пробормотал он. Она снова поборола желание прибить его. «Да», – сказала она. Он склонил голову, словно его посетила мысль. На мгновение он снова взглянул на нее, и ей показалось, что в его глазах что-то блеснуло. Уловка или надежда трудно было понять. Она уже была готова принять, что в случае Вангенхайма два этих понятия были неразделимы. «Где реликвия?» – спросил он, отвернувшись. «В крипте, с иконами. Она в безопасности». «Правда? Ее кто-то охраняет?» Она сдержала вздох. «Дворцовая стража». «И никто из вас?» «Мы там, где можем видеть ход битвы, чтобы действовать так, как потребуется». «Да-да, конечно. Мне интересно, самое ли это мудрое решение?» «То есть?» Она чувствовала, как плетется паутина слов и логики. Ей претила мысль быть втянутой в нее. Ситуация нестабильная. Кризис может настать в любой момент. И реликвия – это самая очевидная цель еретиков. Символическая ценность ее уничтожения будет невероятной. Я не сомневаюсь в вере или преданности стражи, но смогут ли они выстоять против направленной атаки на крипту? Стены и двери достаточно крепки. Достаточно крепки? Он покачал головой, все еще не глядя на нее. «Крипта будет первым местом, куда они пойдут искать. Нужно поступить иначе. Император того требует. Реликвия должна быть под вашим прямым надзором и защитой». Сетена не сказала ничего. Она знала, что в каждом его слове была только корысть, но это не делало их ложью. «Я пошлю за ней», — сказал он. Теперь он посмотрел на нее. «Я буду защищать ее ценой собственной жизни». Его улыбка была блаженной и храброй. Но, разумеется, он не собирался защищать реликвию. Это реликвии предстояло защищать его. «Вы вправе решать», — ответила она. Сетена по-прежнему воздерживалась от слова «кардинал». Она скорее убьет его, чем снова назовет парангу, который он позорил каждым своим вздохом. «Да», — сказал Вангенхайм, — «это так». В его тоне была дикость холоднокровного расчета. В его позе чувствовался триумф, стоило ему выпрямиться, почуяв, как защита сестер битвы распространилась и на него. И будто пристыженная этим действием, война затихла. На юго-востоке взорвался снаряд, и несколько секунд других ударов не последовало. Сетена видела следы запущенных в воздух боеприпасов, и на несколько мгновений над городом повисла кровавая тишина. И среди ложного покоя на полпути вниз по склону холма взмыла ракета. Она летела вертикально вверх. У нее не было цели. Это была трата боеприпасов. Или же не была. Сатена развернулась на каблуках и покинула кардинала без единого слова. Сестра Базилиса, передала она по бусине. Свяжитесь с полковником Гранахом. Эпизод 4. Ярик. Запуска ракеты мы не видели, но в момент, когда бомбардировка взяла передышку, до нас донесся звук взрыва гранат. Я только что вместе с бойцами из роты Солтерна закончил очередные бесплодные поиски, на этот раз в разрушенной ювелирной мастерской на северной стороне улицы. Мы взглянули друг на друга. Все жизнеспособные бойцы были с нами. Кто тогда сражался?» В сотни метров от меня находилась очередная развилка, и Беннегер уже начал вести людей в сторону следующего проспекта. Я побежал ему на перерез. Снова падали снаряды, и он не слышал моих шагов. Он выглядел взведенным, когда я возник перед ним. Это меня обеспокоило. Должно быть, его мысли были далеко отсюда. Он не совсем хорошо воспринимал действительность. «Вы слышали это, полковник?» Спросил я. «Слышал что?» Снова плохие новости, но потом подбежала Гивион с воксом. Сообщение со стены, сэр. Они говорят, с нами кто-то пытается связаться с севера. Беннегер взглянул в ту сторону. Вид у него был раздраженный. Он не отреагировал. Полковник выглядел отстраненным от происходящих вокруг него событий. Где именно? спросил он. Когда Гивион дала координаты, он сказал: Мы будем идти туда несколько часов. Он пошел дальше, будто проигнорировав новости от Гивион. Их важность ускользнула от него. Это было то, о чем он подумает позже. «Полковник?» Я шел рядом с ним. Я говорил отчетливо. «Вы поняли? Кто-то подает нам сигнал». «Я слышал. Мы здесь не закончили. Если уйдем, то потом не вспомним, где остановились». Я посмотрел на Гивион. Она все еще была с нами, с передатчиком в руке, и выглядела взволнованной и сбитой с толку. Ответ Беннегера явно не был тем, что она хотела передать. «Что за сигнал?» – спросил я ее. «Запуск ракеты, комиссар?» «Это срочно!» – сказал я Беннегеру. «Да!» – ответил он. По крайней мере, он согласился, но никакого действия, никаких команд не последовало. «Позовите капитана Солтерна, скажите, что мы берем роту и идем исследовать сигнал». «Нет!» – сказал Беннигер, Моя косвенная атака на его гордость пробудила его. «Нет, мы должны идти все!» «Нужно спешить!» – сказал я, представляя отчаяние, воплощенное в этом действии. Полковник кивнул и затем позвал всех нас на задание. Он снова превратился в командира танковой роты, когда осознал необходимость и задачу. И все же я беспокоился. Не так уж трудно было его убедить, и времени заняло немного подразделения продвигались по улицам я видел как поднялся боевой дух в беге было некое мрачное удовольствие. мы все еще были уязвимы для снарядов, но психологический эффект марш броска был мощным. Мы чувствовали что можем обогнать гибель падавшую с неба. эта иллюзия служила нам так же хорошо как и реальность даже если ее лживость раскроется ценность не утратится в ряд зданий справа пришелся удар Обломки разлетелись по улице вихрем кирпичей. Я поморщился, отвернувшись от шрапнели. Я поморщился еще раз, когда снова погибли солдаты, но не отвернул лица от их жертвы. Другие были ранены, а тех, кто не мог идти, мы оставляли позади. В этом не было никакого удовольствия, но и сожаления тоже. У нас была цель. Как мы верили, впереди был враг. Значит, впереди возмездие, и оно вело нас вперед. Его гравитация была волнующим обещанием боя. Тем, кто пал по пути, не повезло. Они просто недостаточно быстро шли. В этом убеждении не было ничего рационального. Я знал, что это чушь. Уверен, что каждый солдат вокруг это знал. Но наши тела верили. Та часть нашего разума, что вела нас в бой, верила. Уверенность в собственном бессмертии укоренилась в сути человека. Благодаря ей мы совершаем акты безумия и героизма. Мы были менее чем в километре от цели, когда бомбардировка прекратилась. Это не была простая пауза. Небо очистилось от снарядов. — Волна разворачивается! — с триумфом крикнул Беннегер. Затем обратился ко мне. — Хороший знак, Ярик! Я все еще слышал грохот орудий. Цель изменилась сказал я. Стена, понял я. Враг уже почти подошел и достаточно близко, чтобы орудия могли бить в стену, но сохранить транспортный узел. Я не стал делиться этими мыслями с Беннегером. Он только что собрался с силами. Мне не хотелось портить это. Затем я понял кое-что еще. Если оставшуюся часть города внезапно пощадили, то и ситуация в нем изменилась. Там было что-то, что нужно было сохранить. Мне не пришлось долго раздумывать, снова донеслись звуки перестрелки. Война пришла в Толосу, и мы спешили ее поприветствовать. Сформировать стратегию не было времени. Единственным вариантом была пешая атака. Мы прорвались через еще одну северную улицу, затем западную на широкий проспект. Перед нами была бывшая рыночная площадь. Теперь это было место, усыпанное обломками». Враги стекались туда, как насекомые из гнезда. Передовые части еретиков уже достигли входа на площадь и двигались по проспекту. Отходя тем же маршрутом, укрываясь от двери к двери, во все стороны стреляли Серов и Краус. Они никак не могли замедлить культистов, но призвали отмщение. Они использовали самих еретиков как сигнал. «Наше наступление добралось до них, и они присоединились к нам, снова бросившись на врага. Две силы столкнулись, направленные границами улицы. Они бросились на нас с бешеным рвением. Внешний лоск порядка, представший в долинах лома, пропал. У скверных хаоса было гораздо больше времени, чтобы сделать свое дело». Маскировка исчезла. Эти мужчины и женщины атаковали во имя раковых в их умах. Они приняли смерть, и им было плевать, чью смерть они праздновали, нашу или свою. Не прошло и 12 часов, как улица огласилась криками поклонения. И это случилось снова, но на этот раз другая вера запятнала толосу своим присутствием. Наша атака была другой. Мы, само собой, тоже знали, что такое ненависть, жестокость и порыв веры. Но у нас была и сила праведности. И да, у нас было отчаяние, которое я брошу против рвения на любой войне. Кроме того, у нас был император. Мы были его молотом в самом грубом и жестоком виде. Мы сокрушали врага со всей силой его воли. Я вытащил пистолет и обнажил меч. Стреляя, я бежал вперед. Пришел шок от столкновения, и я оказался в море сражавшихся тел. На моих ногах сомкнулись чьи-то руки. Затоптанный культист, уже умиравший, все еще тянулся ко мне в своем безумии, чтобы повалить меня. Падая, я не прекращал стрелять. От выстрелов в упор взрывались головы. Меня с ног до головы покрывала кровь еретиков. Стреляя и оставляя кровавые дыры в окружавших меня существах, я взмахнул мечом и отсек кисти державшего меня еретика. Я поскользнулся на крови. Обойма опустела, но я сумел найти преимущество и выстрелил себе под ноги. Еще бы секунда, и меня бы похоронило. Я ответил с обновленной яростью. Я разрубал лица напополам. Я потрошил врагов, я пробивался вперед, не давая мразям другого шанса напасть на меня. Снова иллюзия, конечно, но я действовал так, будто это было правдой, и прорывался сквозь врагов. Сотни моих товарищей бились рядом со мной, мы сражались так, будто врагов могло не хватить на всех нас. Нас поглотил водоворот боя, мы были одной сплошной массой против другой. Но нужно было помнить об одном – двигаться вперед. Пока мы двигались, мы вели войну. Наша ярость была еще больше. И несмотря на манипуляции Вангенхайма, наша цель была святой. И мы продвигались, оставив за собой череду изувеченных трупов, как праведников, так и еретиков, превратившихся в рваные куски мяса, мы оттеснили культистов к тоннелям. Они отрезали нас» как и они, мы были уязвимы пред лицом стали и лазогня. Мы проигрывали по очкам. Ничто не сохраняло нам жизнь, кроме удачи и особой милости императора. Но мы били их еще сильнее. В первые минуты боя мы продвигались по их трупам и теснили живых назад. Мне начало казаться, будто я буду топтать тела вечно». Была еще одна сильная волна фанатиков, и хотя я шел вперед, я не видел дальше метра. Не было ничего, кроме хватающих, рвущих, голодных рук. Мы добрались до площади, и плотность противника возросла еще больше. Тела толпились, когда новоприбывшие старались пробить себе путь из тоннелей. Затем я ощутил жар, услышал пламя, почувствовал запах горящих тел и был этому рад. Нашим огнеметчикам удалось пробраться вперед и использовать свое оружие. Горящий Прометей выплеснулся на культистов. «При виде такого количества горящей вблизи плоти, я узнал нечто новое – кричащая вонь. Мы стреляли сквозь огонь и продвигались, напирая еще сильнее, почти не дожидаясь смерти горящих. Нам удалось их отбросить. Наконец, культисты отступали быстрее, чем мы могли бы их убивать». Они бежали. Рев, что издали мартисианцы, наполнил этот мир триумфом. «За императора!» – крикнул я, и в тот славный момент я не был символом. Я не был комиссаром. Я был лишь Себастьяном Яриком, человеком, ликовавшим в своей вере и священной битве за Отца Человечества. Мне не нужно было никого вдохновлять. Все мы были одержимы духом войны. «Мы бежали на нашего врага, загоняя его обратно в дыру. Но после другой рев поглотил наш. Он шел из тоннеля. Он звучал, будто предупреждающий рык какого-то болотного чудовища из мифов. Это был двигатель, но в нем была ярость, выходившая за пределы механической. Мой разум снова взял верх, нарушив трансбитвы». Я среагировал на неминуемую опасность, остановился и отпрыгнул влево. И так сделал не я один. Наша атака раскололась, когда солдаты пытались уклониться, бросаясь в обе стороны улицы, в то время как другие, пойманные в своем неудержимом боевом импульсе, продолжали идти. Из тоннеля вырвался монстр, пробившись сквозь ракрит узкого выхода. Это было очередное нечестивое творение, созданное по той же адской концепции, что и ужас, с которым мы сражались в ломе. Оно было собрано на основе шасси Василиска. В передней части был установлен таран в виде большого наконечника копья. Пушку сотрясателя заменили двумя турелями – огнеметом и тяжелым стаббером. И у твари были руки. Они крепились, как спонсонные турели сбоку от шасси. Они разворачивались, пока не достигли всей ширины площади. Руки двигались и оканчивались огромными острыми крюками. На таране были выгравированы рычащие челюсти. Машина была выкрашена в черный, но струилась алым, будто шасси кровоточили. И довершали всю чудовищность руны и знаки. Они терзали разум, они голосили, выли в черепе, они несли тьму тоннеля в свет дня. Вокруг танка будто бы все потемнело, а для многих из мартисянского 77-го пехотного полка свет погас навсегда. Десятки наших товарищей попали под гусеницы. Лапы вытягивались в обе стороны, размахиваясь в медленном механическом голоде, рассекая, громя и пронзая. Огнеметы Стаббера развернулись и завершили погром. Наша атака разбилась подобно стеклу. Нас раскидало по обе стороны танка. Мы бежали и умирали. Вскоре мы только умирали. Я пригнулся настолько низко, насколько мог, и рука танка прошла над моей головой. Я пробился сквозь открытый дверной проем, перешагивая через ступеньку, поднялся по лестнице. Я слышал, как за мной идут бойцы, а после раздался грохот передней стены вскрытой рукой танка. Я нашел люк на крышу, подбежал к краю и присел на корточки. На площади царила жуткая бойня, но я видел, как на крышах зданий справа и через дорогу собирались солдаты. Мы еще не вышли из боя. Вниз палился лазогонь, карая оправившихся отступников. Танк игнорировал ответный огонь. Он повернулся к зданию напротив меня и принялся бить руками по первому этажу до тех пор, пока здание не рухнуло. В рукопашном бою я потерял след Беннигера. Мне удалось найти его снова через крышу от себя. Я бросился к соседнему зданию. Полковник яростно жестикулировал. Мне не хотелось верить в то, что он изображал. Перед ним, на с передатчиком, склонилась Гивион, и вид у нее был неуверенный. Полковник! произнес я, я собираюсь приказать отступление. Нам не выстоять. Выстоять? ошеломленно переспросил я. — Сэр, это не вопрос стояния. Их нужно остановить, уничтожить окончательно. — Нам не выстоять, — повторил Беннегер, будто бы меня и не слышал. Его взгляд шел мимо меня, сфокусировавшись на машине внизу. — Нужно отступать. — Если отступим, город будет потерян. Он пожал причем. — Перегруппироваться с полком, закрепиться на базе, ввести на поле тяжелую технику. Он кивнул. Жест был автоматическим. Не думаю, что он верил в свои слова. Я даже не думаю, что он понимал свои слова. «Нам не выстоять», — повторил он, произнося это как заклинание. «Рядовой», — обратился он к Гевион, — «свяжись по воксу с кем сможешь. Сообщи полковнику Гранаху, что мы отступаем». «Нет», — сказал я Гевион. На ее лице появилось облегчение от того, что ее сомнения разрешились. «Полковник, ваш долг — командовать этой операцией, и задание не допускает возможности отступления!» На другой стороне площади рухнуло еще одно здание. «У нас нет выбора!» — настаивал Беннегер. Он все не отрывал взгляд от танка. Он будто был зачарован. Его глаза быстро бегали из стороны в сторону, словно следовали за извивающимися рунами на корпусе. Я встал перед ним, закрыв обзор. «Полковник!» — произнес я, попытавшись снова. У нас кончалось время. Мартисианцы дрались отчаянно, но впустую. Беннегер был прав нам не выстоять. Нам требовалось направление или нам конец. «Отдайте новые приказы», — сказал я. «Нам нельзя отступать. Ведите нас. Сейчас же». Мои внутренности стянуло узлом от осознания того, что надвигалось. Я не хотел этого, но и уклоняться не стал бы. Только один из нас не справится со своим долгом на этой крыше, и эта неудача подходила к концу. Глаза Беннегера прояснились. Он посмотрел на меня в упор, и я увидел сдавшегося человека. Он с честью и героизмом командовал бронетанковыми дивизиями, но в этот миг великой нужды сломался. В дальнейшем его приказы могли только навредить военным усилиям. Я поднял свой болт-пистолет и прицелился ему между глаз». «Полковник Йозеф Беннегер, я считаю, что вы пренебрегаете своими обязанностями как командир 110-го бронетанкового полка Аймортис». «Не глупите, комиссар», — ответил он. «Я застрелил его. Его голова исчезла. Его последним выражением лица была заносчивость труса. Он опозорил все свои заслуги. После боя его тело исчезнет в безымянности обломков. И на мою долю выпало придать его смерти смысл». Его память ничего не заслуживала, но солдаты под его командованием отдадут свои жизни за победу. И пусть между крышами и площадью бушевала война, даже когда каждый солдат с прямой линией огня убивал врага, вокруг меня повисала гнетущая тишина. Большинство солдат вокруг были частью роты Солтерна. Они знали меня или думали, что знают. Я был офицером, спасшим жизнь Батснеру. Для Солтерна я был милосердным комиссаром, а теперь я казнил полковника. Солтерн побледнел под всей этой пылью и кровью, что покрывало всех нас. Вне сомнений, до него дошло внезапное осознание того, насколько он был близок к той же участи. В соответствии с моими полномочиями комиссара и во исполнение моего присяжного долга, я беру на себя командование этой миссией. Я обвел крышу глазами. «Мы не отступим!» крикнул я. «Передай новости!» — обратился я к Гивион. «Теперь мне предстояло убить танк. Его орудия уничтожили почти все наши силы, находившиеся на земле. Он разрушал всю северную сторону проспекта, убивая мартисианцев в укрытиях и хороня под тоннами обломков. Пока он орудовал тараном и руками над очередным зданием, я увидел след от запущенной ракеты. Заряд ударил в корпус». Он не нанес ему никакого вреда, но танк отреагировал, как взбешенное животное. Он поднял стаббер и обстрелял крышу. Ракет будет недостаточно, но они отвлекали внимание водителей. Мой путь прояснился. «Мне нужен подрывной заряд», — сказал я. Вперед шагнули трое солдат. Я взял заряд у ближайшего, затем опустился рядом с трупом Беннегера. «Побудь полезным в последний раз», — сказал я и стащил с него ремень. После обратился к Бэтснеру. «Пусти в него ракету! Пусть этот дрянь знает, что мы тоже достойны внимания!» Он выстрелил еще до того, как я договорил. Взрыв охватил заднюю часть танка. Я спрыгнул в люк и пронесся по лестнице на второй этаж. Я вошел в спальню, окно которой выходило на площадь. Танк пересекал мостовую. Я дождался, пока он почти дойдет до нас, прежде чем прыгнуть в окно. Приземление пришлось на крышу шасси в тот момент, когда танк врезался тараном в стену. На меня посыпались кирпичи, практически сбив с ног. Зажав в левой руке подрывной заряд, я вытянул правую и промахнулся мимо ручки люка. Я скатился с крыши, но ухватился за основу левой конечности. Рывок почти вывернул мне руку из сустава. Механизм поднялся, чтобы сломать верхние этажи дома. Он поднял меня, и я спрыгнул обратно на танк. Культисты на площади заметили меня и открыли огонь. Движение танка, его руки и падающие обломки не давали им точно прицелиться. Я склонился над люком, снова и снова осыпаемый дождем из кирпичей и дерева. Я старался не фокусироваться на рунах, но чувствовал, как они фокусировались на мне. Они извивались подо мной. Металл шасси ощущался, как промасленная кожа. Я был верхом на звере, желавшим моего осквернения куда больше, чем моей смерти. Я шипел, сопротивляясь. Я не позволю иллюзии токсичного искусства отвлечь меня. С помощью ремня Беннегера я привязал заряд к люку. Что-то зазубренное и тяжелое ударило меня по голове, и я покачнулся, а мое зрение затуманилось». Я поборол ошеломление, установил заряд и активировал его. Пошли секунды. Я скатился с танка при его очередном рывке в стену. Перекатился через переднюю часть шасси, отскочив от тарана. Удары теперь казались всего лишь мазками на полотне боли. Когда не осталось ничего, кроме агонии, все, что мне оставалось, это игнорировать ее». Я карабкался по куче щебня, зная, что был слишком медленным, но также зная, что уже победил. Заряд сработал. Устройство не отличалось точностью. Оно полагалось на абсолютную силу уничтожать тела, механизмы и стены. Жар и ветер накрыли меня. Они ударили и обожгли, но я выжил. Танк нет. Взрыв сорвал верх брони и сжег культистов внутри. Двигатель взвизгнул, еще больше звуча как животное, а после умер. Я отполз в сторону, и еще одна ракета Бэтснера врезалась в огромную рану, проделанную мной. Танк содрогнулся от второго взрыва, затем снова и снова, когда загорелись прометии и боеприпасы. Смерть чудовища была громкой, как и мой триумф. Я с усилием поднялся. Будь символом. Я вышел из разрушенного дома, стреляя из болт-пистолета. «Солдаты Империума!» — взвыл я. «За мной!» Я сразил ближайшего фанатика. Ответ был неровным. Еретики медленно осознавали гибель танка, и их система взглядов не могла охватить мое дальнейшее существование. Они считали, что страх был их привилегией, которую они обрушивали на нас. Я объяснил им, насколько они ошибались. Кое-какой урок вынес и я, хотя урок этот займет всю жизнь. Я до сих пор его усваиваю. Символом нужно быть и для врага. Я звал за собой мартисианцев, и они шли. Крыши снова разразились огнем, пока остальные пехотинцы выбегали из уцелевших зданий. Мы больше не отступали. Инициатива была у нас, как и высота. Культисты оказались загнанными в угол. Они пытались бежать, но, должно быть, появление танка обрушило другие входы в тоннель. Я видел, как еретики вбегали в двери и тут же выбегали обратно. У них не оставалось выбора, кроме как сражаться. Они дорого продавали свои жизни. Они пустили нам кровь еще сильнее. Но проиграли. Они знали это, думаю, во всех отношениях. Есть особая стойкость, которая исходит от борьбы за правое дело. Перед лицом верного поражения есть сила отвергнуть этот конец с такой силой, что иногда случается невозможный триумф. Ничего из этого у еретиков в тот день не было, и не могло быть, их дело было гнилым, как и их дух. Поэтому мы сокрушили их, мы заставили их заплатить за каждую пролитую каплю имперской крови. В конце концов, площадь и улицы превратились в покойницкую. Трупы были свалены в кучу. Крови было столько, что мы как будто шли по размокшему полю. В последние моменты битвы мы сражались, стоя на телах. И когда все еретики были мертвы, мы отдыхали в течение одного долгого вздоха. Но война не собиралась нас ждать. Я прислушался к смертельной дуэли артиллерийских орудий. На отдых не было времени, как и на то, чтобы осознать полный смысл произошедшего здесь. «Мартисианцы — Мартисианцы! крикнул я. — Мы отлично справились! Мы спасли Толосу! Но мы еще нужны отцу-императору сегодня! Вы все еще со мной? Они были со мной. С криком и громом мы помчались к внешней стене.